Тойкость. Они были похожи на каймановых черепах, две греческие старухи. Тяжёлые, огарвелые, в платках, закрывающих лоб и подбородок. Старухи смотрели через ободки платков, как через маленькие окошки. Они сидели на улице возле входа в дом за столом, покрытым белой бумажной скатертью. На столе два стакана, бутылка воды и хлеб. Одна из них менее древняя, дочь первой старухи. Радостно кричала, приветствуя мою готовающую дочь. Утром Калимера, вечером Калиспера. И выносила из своих чистых неведомых комнат красный апельсин или румяно-чёрные сливы. Вторая старуха мрачно молчала и своим молчанием укоряла первую, радостную. Они никогда не разговаривали друг с другом. И даже если бы говорили, я бы не поняла о чём. Все древние старухи похожи друг на друга. Все они сидят у ворот своих домов. Дома уходят в землю по самые глаза. А они сидят и перебирают неслышно губами одно и то же. Кажется, что за каждой старухой кладбище, где лежат под крестами мужья и дети, не прожитые любовью. Недорованная или растраченная красота, молодость всё невозвратное, ушедшее. Жизнь длинная, трудная, столько всего в ней было. Потом уходят старухи, простают в землю дома, остаются только деревья, самые стойкие. Стоят до конца, пока их не спилят под корень. Афина работала барменшей в греческом отеле. Кудрявая, весёлая, набе их руках татуировки из хны. А вы книгу забыли. И отдаёт мне сказки Андерсена. На обложке нарисован одинокий оловянный солдатик. Кто это? Стоикий оловянный солдатик. Афина не понимающе смотрит на меня. Стоикий это не преклонный, не скибаемый, крепкий духом. Афина качает головой. Я не понимаю. Я открываю книгу, в ней картинки. У оловянного солдатика была только одна нога, так как его отливали последним и не хватило олова. Но он не рабтал на жизнь и стоял на одной ноге так же твёрдо, как другие на двух. У ворот игрушечного замка в детской комнате солдатик видит прелестную танцовщицу, замерши в балетной позе арабески. Одна нога высоко поднята вверх. Руки находятся в положении а лондже. Взгляд устремлён в даль. Оляный солдатик влюбляется в неё мгновенно, распознав в ней родственницу по стойкости. Но злой тролль, узнав об этой любви, насылает на него разные несчастья. Солдатик падает из окна тиской комнаты, тонет в канаве. его углотает огромная рыба. Он живёт у неё в брюхе в полной темноте много бесконечных дней и почти умирает. Но случается чудо. Пойманную рыбу с лавяным солдатиком внутри приносят в дом, где жили солдатик и его танцовщица, кухарка с рынка. Так солдатик, поляня от горя, но не проронив ни одной слезы, после всех метарств возвращается домой. и снова встречает свою танцовщицу казалось бы тут всем несчастьем должен наступить конец но нет а лавяного солдатика ни с того ни с сего маленький мальчик бросает в камин а ворвавшийся в комнату ветер уносит к солдатику во огонь бумажную танцовщицу это очень грустная сказка говорит афина да Но он ничего не получил за такую плохую жизнь. Он любил. И любовь, как свет, освещала всё то тёмное, что снаружи. Но ведь они погибли. Мы молчим. Его сердце не расплавилось, говорю я. А почему он был стойким? снова спрашивает Афина. К бару за коктейлями подходили постояльцы отеля. Афина смешивала водку, молоко и голубой ликёр Курасао. Бассейн переливался огнями и мягкими волнами. Афина включила диск, и Нора Джон запела: "I don't know why I didn't come". "Я хочу ребёнка", рассказывает Афина, "но пока не получается. У меня нет парня, нет своего дома. Поэтому я просто работаю и жду. Я очень люблю детей". и дает моей дочери вафельный рожок. Мы идем к морю в полной темноте. Кругом огни, тепло, проходим мимо старух и радостно и привычно маштуркой. Ее саму почти не видно, только ладонь, дрожащая в ночи пыльным серебряным листиком. На море никого, только волны разбегаются и бьются о берег. Он все принимал, что было. И то, и это. «Кто?» — спрашивает меня муж. «Половянный солдатик?» Мы смотрим на море. Каймановы и черепахи живут 150 лет. Умеют дышать под водой и на суше, могут жить в ледяной воде, могут бегать по льду. В отель мы возвращаемся совсем поздно. Старохи уже ушли со своего поста. Место них на нас смотрели закрытые ставни окон, и на столе остались пустые бокалы с водой и зажжённая свеча. Ветер хлопал скатертью, как будто шлёпал стол по квадратным бокам. Но тишина заполняла всё вокруг, как туман над караме. Всё уснуло словно умерло. Только свеча стойко горела, не гасла. хотя её пламя металось туда-сюда от ветра и оловянное сердце не расплавилось в огне